Глава 31. Где родился и был погребен болгарский просветитель, монах Паисий. Святой автор славяно-болгарской истории. Преподобный Паисий Хилендарский – настоящий национальный герой Болгарии. Он является автором книги, ставшей программой государственного и духовного возрождения болгарского народа в период Османского ига. Паисий был канонизирован Болгарской Православной Церковью в 1962 году. Неизвестны точные дата и место рождения преподобного Паисия, но известно, что в 1745 году, в возрасте 23 лет, он принял монашеский постриг в Хиландарском монастыре на Афоне. На Святой Горе Паисий возрастал духовно и был удостоен сана иеромонаха. 1762 году Паисий завершил написание славяно-болгарской истории, книги, пробудившей национальное самосознание порабощенного болгарского народа. О глубоком его почитании на родине свидетельствует то, что имя святого Паисия носят государственный университет в Пловдиве и образовательное учреждение в других городах и селах Болгарии а историки, ученые и краеведы уже более полутора веков ведут споры по поводу месторождения и погребения монаха Паисия. Банско и Самоков, Перник и Троян, Охрид и Белого – эти поселения претендуют на звание рождения знаменитого монаха, в то время как Самоков и Осеновград сражаются за право считаться местом захоронения святого Паисия. Тодор Живков назначил родиной монаха город Банско. В 1966 году к спорам по поводу места рождения Паисия подключился генеральный секретарь Центрального комитета болгарской Компартии Тодор Живков. На съезде Союза болгарских писателей он заявил: Паисий был из Банска и только из Банска. После подобного приказа свыше неудивительно, что повсюду стали писать, что Паисий родился в Банско, а позже в городе был воздвигнут памятник монаху. Однако, по правде говоря, и по сей день неясно, где родился и где был похоронен святой Паисий. Ко второй половине XVII века болгарский народ, лишенный государственности, находился перед лицом серьезной угрозы потери национальной идентичности. Многие болгары переняли традиции турок, греков, сербов и румын. Это и побудило Паисия написать «Историю славяно-болгарскую», представлявшую собой сборник сведений по истории Болгарии. Основным источником для ее написания послужил сокращенный русский перевод трудов ватиканских историков Цезаря Барония и Мавра Арбини, изданных в Санкт-Петербурге несколькими годами ранее. В Османской империи книгопечатание на болгарском языке было запрещено, и Паисий распространял свою книгу путем рукописного размножения. Паисий был странствующим монахом, собирал денежные средства на нужды монастыря и заодно распространял свою книгу. Придет в какой-нибудь городок или деревню, даст ее грамотному человеку на переписывание, а сам пойдет дальше, а на обратном пути заберет ее. Славяно-болгарская история имеет более 7000 манускриптов. На сегодня обнаружено 73 манускрипта книги Паисия. Если верен научный тезис, что из каждых 100 рукописей со временем сохраняется одна, можно предположить, что их было не менее 7300. То есть славяно-болгарская история была переписана тысячами экземпляров, а типографским способом ее впервые напечатал болгарский просветитель и литератор Христаки Павлович только в 1844 году. История произвела фурор в Болгарии. В храмах ее манускрипты хранились, как правило, у Святого Евангелия. Отрывки из нее читали во время воскресной службы. Люди продолжали обсуждать услышанные дома. Так, Болгары познакомились со своей великой средневековой историей. Появились идеи возрождения государства и независимой болгарской церкви. За следующие сто лет удалось сделать и то, и другое. После возрождения болгарского государства Паисий был объявлен одним из величайших болгар, но при этом мы очень мало знаем о нем самом. В своей короткой биографии в предисловии к истории он пишет, что к 1762 году ему было сорок лет, и что он из Самоковской епархии. «И пришедша во святые леса афонские у епархии Самоковские в лето 1745 и пришел на святую Афонскую гору из Самоковской епархии в 1745 году. Там же Паисий упоминает, что его брат Лаврентий был игуменом Заграфского монастыря на Афоне. Из других достоверных источников известно, что Лаврентий – сын Хаджи-Вылчо, а тот был крупным купцом из города Банска и покровителем Заграфского монастыря. Таким образом, люди решили, что родина Паисия – Банска. Однако проблема в том, что Банска во времена Паисия не входил в Самаковскую епархию. В XVIII веке В период написания истории в Заграфском и Хеландарском монастырях на Афоне было довольно много монахов по имени Лаврентий, а еще больше – Паисиев. Какой из Паисиев был Паисием Хеландарским? По документам 1736 и 1741 годов, один Паисий был Пономарем Хеландарским, второй уехал в Иерусалим Третий был проигуменом Паисием Заграфским. Кто же из них является автором славяно-болгарской истории, в честь которого воздвигли памятник в Банско? Действительно ли Паисий рожден в этом городе? И если да, почему он сам утверждал, что он из Самоковской епархии? Предание, записанное в Самокове в конце XIX века, через сто лет после смерти Паисия, утверждает, что он был родом из Самокова при этом не из города, а из деревни Дослей, сейчас это городской квартал Самокова. Профессор Марин Дринов также утверждал, что Паисий был родом из Самокова. Авторитетный болгарский духовник Неофит Бозвили был уверен, что Паисий родился в его родном селе Банско. А академик Балан и профессор Младенов, проанализировав текст Паисия, пришли к выводу, что он родился в области Палакария, там, где находится село Кралев-Дол. Что касается могилы Паисия, ученые обсуждают два варианта на основе документов из архива Заграфского монастыря, в которых упоминается, что к концу XVIII века скончались два странствующих монаха по имени Паисий. Один в квартале Амбелен города Осеновграда, а другой в самакове У монаха Паисия, почившего в Самокове, сделали опись скромного имущества. Мешок, два ковра и 718 грошей. Позже их отправили в церковь святого Николая. Летописи же Хеландарской обители указывают, что умерший в граде монах Паисий был перевезен на муле до Самокова в церковь святого Николая почивать на гарном месте. Профессор Николай Генчев, американский славист Матей Матеич и Божедар Райков публикуют данные о том, что Паисий умер в 1773 году в селе Амбелина, нынешнем квартале Осеновграда. С тех пор Самоков и Осеновград уже больше века спорят, где же был похоронен Паисий. В этот спор также вступает еще и сербский Босилеград. По словам учителя Любеноманова из Босилеградского села Рудерцы, На сельском кладбище была раскопана могила Паисия. Это имя он в 1968 году различил на сохранившемся старом надгробии, а также нашел медный перстень-печатку с именем Паисий. Вещественные доказательства так и не были представлены, но сербские власти поспешили забрать кости предполагаемого Паисия. Тут следует помнить, что Паисий был монахом и, скорее всего, был похоронен безо всяких почестей. Могильная плита с его именем могла бы быть доказательством места захоронения, но вряд ли у монаха было подобное надгробие. А если предположить, что Паисий умер в Осеновграде, его вряд ли похоронили бы в церкви монастыря. В то время в Станимаке, прежнее название Осеновграда, жило греческое население, никак не почитавшее автора истории славяно-болгарской, который по существу представляло собой острый, антигреческий памфлет. Так что если Паисий умер там, вероятно, он был перенесен в ближайший Бачковский монастырь, а затем его тело могло быть отвезено в Самоков. То есть тайна рождения и захоронения странствующего монаха Паисия так и останется неразгаданной. Можно сказать хорошо, что в Банско есть памятник ему, но при этом не лишним был бы еще один — в Самокове. Ведь речь идет об одном из самых достойных представителей болгарского народа.